Такая наглость впечатляла. Эти люди ничего не боялись. Что они тут выискивали? Нашли или нет? Прошелся по разгромленным комнатам, поднял фотографию с разбитым стеклом. На ней был вчерашний посетитель, но только гладкий, упитанный, с довольной улыбкой на круглой физиономии. Рядом стояла женщина. Мелкие кудряшки перманента, двойной подбородок, массивные золотые серьги. Одним словом, типичная пара хомосоветикусов. В прежние годы в европейской толпе таких было видно издалека. По одежде, по настороженно жадному выражению лиц. Вымерли, как динозавры. Канули в лету. Вроде и черт бы с ними, с катерстью дорожка, а то ведь кусок отечественной истории – живые судьбы. На разбитом телевизоре тарелка со следами гречневой каши. Ника представила одинокого человека в запущенной квартире, знававшей лучшие времена – как он стоит над плитой, готовя свой убогий завтрак, и не знает, что это последняя трапеза в его жизни. Из письменного стола торчали вывороченные ящики. Пол вокруг был сплошь засыпан старыми квитанциями, коммунальными книжками, еще какими-то бумажками. Груда старых вырезок из правды, рядом канцелярская папка с тесемками. Видимо, в ней они и хранились. Николас присел на курточке, зашуршал газетной бумагой. Ничего примечательного. Статьи и статейки обычного для советской прессы содержания. Из Гаваны, Ханоя, Дамаска, прочих экзотических мест. И всюду подпись. «И. Шебякин. Спецкор» или «И. Шебякин. СОПКОР». Тут же копия приказа десятилетней давности об увольнении по сокращению штатов. Так, ладно. Пакет с надписью «Люба». В нем фотографии той же женщины в разных возрастах. С косичками, с косой, с распущенными волосами, с бобеттой, с короткой стрижкой, с химическими кудряшками. Свидетельство о браке. Свидетельство о смерти. Хм. Оказывается, Шебякин вдовеет уже целых полтора года. Выдержка из истории болезни копия медицинского заключения на нескольких страницах. Еще анализы, акты, рецепты. Фандорин вздохнул почтительно, положил пакет на стул. Как грустно видеть обрывки чужой жизни, сломанной, не задавшейся. Выпрямился. Заметил в углу над телевизором полочку. Не как икона. Подошел точно. Новодельная литография. Суровый лик, господень и подпись славянской вязью. Все, Бог наш суд воздает и воздаст. Исая 35.4. Удивился набожности бывшего корреспондента правды только в первый момент. Потом напомнил себе, что нынешние российские коммунисты совсем не похожи на былых большевиков. Ни тебе атеизма, ни интернационализма. Графу Варову и Оберпрокурору победоносцева они пришлись бы по душе. Трогательно было еще и то, что... Лихие люди, разгромившие квартиру, на пол икону не сбросили. На полке, конечно, пошуровали. Фандорину с высоты двухметрового роста было видно потревоженную пыль. Но от кощунства воздержались. Что ж, в России нынче и бандиты все сплошь богомольные. На шее крест носят, церквам колокола дарят, прям как в Сицилии. Однако пора было возвращаться в рамки закона послушности. Николас набрал номер, обозначенный на карточке опер уполномоченного, и после первого же сигнала в трубке раздался голос капитана «Аюшки!». Фандорин суть объяснил коротко, не вдаваясь в дедуктивные подробности. Просто сказал, что установил личность убитого и находится в его квартире, где кто-то уже успел побывать с обыском. Куда многословнее были извинения по поводу незаконного вторжения в жилище гражданина Шебякина. Николас даже честно рассказал, как испугался соседа, но Волкова то ли не заинтересовали эти подробности, то ли он в них не поверил. Так или иначе, претензий предъявлять не стал. К черту детали, Николай Александрович, я еще вчера понял, что вы человек серьезный. Оперативно ничего не скажешь. Как говорится, снимаю шляпу. Диктуйте адрес и телефон, сейчас подскочу. Я мигом. В ожидании капитана Николас сначала стоял у окна, потом поднял перевернутый стул, сел. Решил больше ничего не трогать и по комнатам не ходить. И так уже насвоевольничал предостаточно. Шебякина, пусть он и убийца, было жалко. У человека умерла жена, и он свихнулся от горя. Такая любовь по неволе вызывала уважение.